Из-за болезни отца Джанни пришлось взять управление труппой в свои руки. Но директор был очень юн и не пользовался достаточным авторитетом у людей, которые продолжали считать его ребенком. Когда жива была мать и отец был в здравом рассудке, им удавалось кое-как справляться с этим несговорчивым людям, укращать с грехом пополам зависть, недружелюбие, злобу этих враждующих существ. Нелюдимость, странные повадки, спокойная властность низкого голоса и глубокого взгляда жены оказывали таинственное действие на окружающих. И когда она отдавала распоряжение, никто не решался ослушаться. А в тех случаях, когда Степанида молчала, муж прибегал к своей итальянской дипломатии, благодаря совершенному знанию собратьев по ремеслу, Благодаря искусству, с каким он умел польстить собеседнику и умаслить его затаённую враждебность, то и дело, пересыпая фразы словами «мио каро, дорогой мой», примешивая к ним неопределённые обещания, рисуя обворожительные перспективы, казавшиеся в его устах совсем близкими, И даже уснащая всё это несколькими шутовскими выходками, заимствованными из собственного репертуара, папаша-епископе добивался всего, чего хотел, и заставлял бесконечно долго и терпеливо ждать удовлетворения предъявленных ему претензий. Джанни совсем не был похож на отца. Он не умел обещать, а встречая сопротивление, сердился, посылал человека ко всем чертям и отказывался от того, чего только что требовал. У него не хватало также терпения уговаривать и мирить окружающие стороны. Он не давал себе труда налаживать отношения по-аца с Геркулесом, предоставляя дремлющей в их сердцах злобе разгораться и переходить в открытую распрю. Многие мелочи ремесла прители ему, и он не принимал участия, как отец, в зазывании публики, ибо в отличие от старейка епископе, не был наделён чудесным даром многоязычия, тем даром, который в глухой провинции, где им приходилось выступать, позволял старейку обращаться к публике на местном наречии. что способствовало обильным выручкам и бесило его французских собратьев по природе малоспособных к языкам. Вдобавок, Джанни не обладал ни малейшими административными задатками, а убитой, на которую он положился в отношении материальных дел трупы, не было ни привычки к порядку, ни способности его матери. Наконец, хотя Джанни и был хорошим товарищем и всегда старался угодить всем и каждому, люди, с которыми он жил, не были к нему привязаны. В глубине души у них таилось смутное чувство обиды, ибо они понимали, что он обдумывает что-то и скрывает от них свои мысли. Они предчувствовали, что молодой директор недолго будет управлять трупой и смутно догадывались о его намерении расстаться с ними.